Глава 11 «Не беспокойтесь, капитан. Они толком не рассмотрели меня», — сказал Чейн. «Ручаюсь, они даже не подозревают, что в ангар проник чужак». В свете настольной лампы лицо Дилулло казалось очень суровым. На нем четко вырисовывались глубокие морщины, словно трещины на рассохшемся дереве. «Что ты сделал с глайдером?» «Нашел пустынный пляж и утопил машину недалеко от берега», – резко ответил Чейн. Он был раздражен тем, что ему приходится оправдываться. «Капитан, давайте говорить о деле. Из трех странных предметов, которые я обнаружил на столе рядом с контейнером, наиболее интересным оказался золотистый конус. Он представляет собой нечто вроде видеопроектора и включается от прикосновения руки». В воздухе надо мной появились мириады звезд, как мне показалось, из чужой галактики. Он заметил, что капитан холодно разглядывает его, словно какой-то диковинный экспонат, и вспылил. «Да не беспокойтесь вы, капитан. Я попал в ангар через крышу. Меня никто не заметил. Как ушел, я уже рассказывал. Почему они должны подозревать нас?» Разве на вхоле нет воров или просто любопытных? Тогда это самый уникальный мир в галактике. Дилуло продолжал хмуро молчать. Тогда Чейн положил на стол рядом с ним камеру и анализатор. Так или иначе, я сделал то, что вы от меня хотели. Он поудобнее уселся в кресле и налил себе бренди. Бутылка, как он заметил, была наполовину пуста. Хотя на капитане это никак не сказывалось. Он был хладнокровен и тверд, как скала. «Ладно, будем надеяться на это», — наконец сказал Делуло, перестав сверлить варганца жестким взглядом. «Посмотрим, что ты принес нам, а потом скажем в холле «гудбай». Что-то она стала действовать мне на нервы. Ты можешь еще что-нибудь рассказать об этих трех предметах?» Что больше всего тебя в них поразило? Хм, пожалуй, металл, из которого они были сделаны. Подобного мне не приходилось встречать. Да и назначение их трудно догадаться. По крайней мере, по отношению к змее и бусам, мне это так и не удалось. Сомневаюсь, что в туманности Корвус существуют обитаемые миры со столь высоким уровнем развития технологии. Дилуло задумчиво кивнул. «Верно. Здесь нет таких миров. Не исключено, что эти вещи принадлежат чужакам из другой галактики». Он встал и отодвинул край занавески. Уже начало светать. Чейн выключил настольную лампу, и жемчужно-розовый свет потоком хлынул в маленькую комнату гостиницы на улице Звезды. «Может это быть оружием, сынок?» Тихо спросил Дилулло глядя на видневшиеся в тумане громады звездолетов. «Или хотя бы его составными частями?» Чейн пожал плечами. «Видеопроектор точно нет. Да и другие две вещицы тоже. Любое оружие я учую за милю. Хм, тогда почему в вхолландцы так охраняют эти безделушки? Ладно, ложись спать. У нас будет нелегкий день. «Сегодня корабль посетит друг Яролина, господин Тхрандерин. Я попытаюсь всучить ему что-нибудь из наших товаров, чтобы хоть как-то усыпить его подозрительность». Ближе к полудню Чейна разбудил Баллард. Вид у него был, как всегда, взъерошенный. Похоже, он так и не ложился. «Чейн, собирайся, живо!» — отрывисто сказал он, возбужденно почесывая грудь. — Возьми с собой только то, что поместится в карманах. — Я путешествую всегда налегке, — позевывая, ответил Чейн, натягивая башмаки. — А где наш славный капитан? — На корабле, вместе с Тхрандерином и несколькими другими местными шишками. Он хочет, чтобы мы присоединились к нему. Чейн взглянул в маленькие хитрые глазки Баларда и хмыкнул. «Понятно. Ну что ж, не будем заставлять его долго ждать. Все, я уже готов. Куда идти?» «Только не к выходу», — усмехнулся Баллард. «Солдаты обложили нашу гостиницу еще ночью. Как объяснил Тхрандерин, это сделано исключительно для нашей же безопасности. Что-то произошло вчера в космопорту, и потому в округе объявлена тревога. Тем не менее, управляющий департаментом с двумя экспертами готов сейчас взглянуть на оружие в наших трюмах. Как я понимаю, капитан хотел бы, чтобы весь экипаж принял участие в презентации». Чейн усмехнулся. «Большой же шутник наш Джон», — с уважением сказал он. «Только как мы объясним все это охране, стоящей у дверей?» «А кто говорит о двери?» «Джон Дайвич мне рассказывал что-то о ваших хождениях по крышам. Могут остальные наемники проделать подобные трюки? Скажем, такой толстый уволень, как я?» хм, «Если вас выдержат местные крыши...» «Ладно, прорвемся. Только учтите, здания здесь невысокие, так что идти придется тихо. Жаль, что уже рассвело». Да, на улице было уже светло. Солнце высоко поднялось над горизонтом, сияя ослепительным алмазным блеском. Через несколько минут Чейн и остальные наемники стояли на крыше гостиницы, попав туда через чердак. Посовещавшись с Балардом, Чейн пошел исследовать переулок, лежащий позади гостиницы, тогда как Балард взял на себя разведку пути, ведущего через фасад здания. Чейн встал за кухонной трубой и осторожно взглянул вниз как он и ожидал, гостиница была полностью окружена солдатами. Они не сводили глаз с дверей и окон, не обращая внимания на мельтешащих вокруг мальчишек и на заигрывание юных девиц, строивших им глазки. Дисциплину поддерживали несколько офицеров, неспешно прогуливающихся по переулку. Ближайшую крышу отделяло всего несколько метров – Но нечего было и думать пройти здесь незамеченными. Чейн обернулся и увидел, что Баллард приглашающе машет ему рукой. Оказалось, что с его стороны к гостинице примыкает какой-то склад, да и охрана там была не столь бдительной. Наемники, вытянувшись в цепочку, бесшумно пошли вслед за заместителем командира. Им удалось незамеченными перепрыгнуть на крышу склада, а затем начался долгий переход к через улицу Звезды. К счастью, все переулки здесь были узкими, да и праздно шатающихся в холландцев было немного из-за жары. Через полчаса команда вышла к ограде Космопорта, вдоль которой располагались многочисленные склады. Ворота были не более чем в 30 метрах от них. Оттуда было рукой подать до корабля землян, но как пройти незамеченными полтора километра? Баллард негромко сказал. «Ребята, идем на прорыв. Не бегите, но не вздумайте и останавливаться, чтобы нам не встретилось на пути. Чейн, иди вперед. Это работа по тебе». Чейн хмыкнул. Ему было приятно, что не только Дилуло оценил его способности и решительно распахнул люк, ведущий на чердак. В этом здании было три этажа. Воздух в коридорах был сухой, насыщенный тяжелыми запахами, похоже, они попали в дешевую ночлежку. Спустившись на первый этаж по узкой лестнице, увидели анфлеаду грязных комнат, наполненных множеством людей и гуманоидов различных рас. Они отдыхали на грязных матрасах, лежащих прямо на полу, играли в карты и кости, ругались, пили вино, смеялись. При виде мрачных наемников, они испуганно отодвигались, давая им проход. Лишь в последний из комнат на пути Чейна стала разодетая словно попуга женщина и обрушилась на них с бранью, но варганец одним движением руки отодвинул ее в сторону. Еще несколько метров по темному коридору и земляне наконец вышли на улицу. Алмазный блеск солнца ослепил их, от дикой жары стало трудно дышать, но Чейн не замедлил шага. Он направился прямо к воротам, около которых стояла будка с охранником. Тот, скинув китель, пил воду из большой бутыли, полузакрыв от наслаждения глаза. Заметив приближающихся людей, он выглянул из окошка. Рука его автоматически потянулась к кнопке включения сигнала тревоги. Чейн мгновенно оценил обстановку и, улыбаясь, приветственно помахал ему рукой. Растерянность охранника длилась всего несколько секунд, но этого времени оказалось достаточно, чтобы Чейн успел одним рывком добежать до будки. Выхватив из-за пояса стуннер, он выстрелил. Обмякнув, солдат упал на пол, так и не успев включить сирену. Вскоре к Чейну подбежали остальные наемники. Толстяк Баллард замыкал отряд, пыхтя и обливаясь потом. Он остановился около Чейна, чтобы перевести дух, и с подозрением уставился на него. Только сейчас варганец понял, какой совершил промах. Ни один землянин не мог за считанные мгновение преодолеть те полсотни метров от порога ночлежки до будки. «Эй, да за нами погоня!» – крикнул кто-то из наемников, оглянувшись. Оказалось, что в вхолландские солдаты все-таки выследили их. Двумя колоннами они бежали со стороны улицы Звезды, держа бластеры наперевес. Ситуация стала критической. Чейн дождался, когда Баллард пробежал через ворота, а затем перепрыгнул за ним вслед. Не останавливаясь, он нажал на кнопку. Ворота начали закрываться. Баллард оказался парень непромах. На бегу он достал из кармана небольшую пластиковую гранату и ловко метнул ее себе за спину так, что она попала в блок управления запорами. Раздался несильный хлопок. «Ловко!» – крикнул ему Чейн, стараясь не опережать баларда «Теперь они повозятся с воротами!» «Это что?» – задыхаясь, ответил Баллард, наращивая скорость. «Где это ты научился так бегать?» «Бегая по обломкам в полевом течении», – усмехнувшись, ответил тот. «Советую вам попробовать при случае. Может, пригодится». Баллард хмыкнул. «Бегите вперед! Что вы тащитесь за мной?» С трудом сказал он, обливаясь потом. «Дьявол, я совсем выдохся!» Ответил Чейн, изображая крайнюю усталость. «На спринт меня еще хватает, а на длинную дистанцию у меня силенок маловато». На бегу он оглянулся. Солдаты уже были у ворот. Один из фхоландцев забежал в будку охранника и, похоже, пытался открыть ворота. Некоторые солдаты стали стрелять через сетку ограждения, но для ручных бластеров дистанция была слишком большой. Чейн мысленно поблагодарил вечное счастье звездных волков, ведь будь у фхоландцев оружие помощнее, всех наемников перестреляли бы, как цыплят. Около корабля не было заметно никаких признаков жизни. Видимо, Тхрандерин полагался на то, что экипаж землян надежно заперт в здании гостиницы и снял охрану здесь, в космопорту. Наверняка сейчас хитроумный Дилуло вводит его по грузовому трюму, куда снаружи не доносится ни малейшего звука. Наемники вбежали на пандус, и тут им навстречу из раскрытого люка Вышли двое солдат с сонными физиономиями. Разделаться с ними было делом нескольких секунд. «Эй, Чейн, подожди!» – крикнул Балард, кивнув в сторону упавших на посадочное поле в вхолландцев. «Еще не хватает, чтобы этих бедняк сожгло при старте!» «Ну и что?» – недовольно сказал Чейн, оглядываясь в сторону ворот. «Велика важность! Два вражеских солдата!» «Не болтай! Лучше помоги мне!» Баллард спустился с пандуса и, обойдя корабль, нашел глайдер, на котором прилетел Тхрандерин. С помощью чейна он усадил в него потерявших сознание солдат и толкнул машину в сторону ворот. Глайдер медленно покатился прочь. В этот момент ворота рухнули под ударами бластеров и на посадочное поле ворвался в холландский отряд. «Хорошо сработано», – сказал Баллард, довольно потирая руки. «Пойдем, Чейн, нам здесь больше делать нечего». Через минуту Люк захлопнулся. Члены экипажа заняли свои места, а Чейн вместе с Баллардом отправились на обзорную палубу. Здесь собрались все остальные наемники, не скрывавшие своего ликования, и мрачный злой Тхарандирин. Делуло стоял у видеопередатчика и спокойно говорил, обращаясь, по-видимому, к фаланским властям. Так что не вздумайте стрелять, если не хотите гибели вашего отхрандерина и двух сопровождающих его офицеров. Обещаю, при первой возможности я верну их вам в целости и сохранности. Договорились? Отлично. Эй, ребята, пора взлетать. «Мы что-то загостились на вхоле!» Наемники расхохотались, а лицо Тхрандерина побагровело. Пол под их ногами задрожал. Это заработали двигатели. Через несколько минут корабль взмыл в небо, и никто из фхоландцев не решился остановить его. Глава 12. Корабль наемников медленно плыл невдалеке от туманности Корвус, окутанный сиянием звезд. Дилуло вместе с Баллардом сидели в кают-компании, в сотый раз изучая фотографии, сделанные чейном в ангаре, и рассматривая распечатку данных анализатора. «Напрасно мы теряем время», – вздохнув, наконец сказал Баллард. «Эти бумажки не скажут нам ничего нового по сравнению с тем, что уже сказали». «То есть по сравнению с нулем», — уточнил капитан. «Или даже меньше того. Странные фотографии. На них я ясно вижу изображение золотистых предметов, но вот данные анализатора утверждают, что их попросту нет». Он раздраженно бросил в стол маленькую пластиковую кассету. Она была девственно чиста, как в день изготовления. «Это уже мистика, Джон». Чейн либо неверно включил анализатор, либо вообще в спешке забыл это сделать. «Вы верите в это?» «Хм, Чейн, в общем-то, парень не промах. Но чудес не бывает, запись должна быть, а ее нет». «Есть еще один вариант, ее позже стерли». «Тогда это сделал сам Чейн, больше некому». Дилоло пожал плечами. Логично. Хотя я и не понимаю, зачем это ему понадобилось. Но есть и другое объяснение, верно? Конечно. Все три предмета могут быть сделаны из вещества, которое анализатор попросту не смог идентифицировать. То есть, если оно состоит из атомов, которых нет в таблице Менделеева. Хотя этого быть не может. Конечно, не может, хмуро подтвердил Баллард. Дилуло встал, достал из настенного шкафа бутылку бренди и уселся вновь. «Вот что, позови Катхарандерина и его двух офицеров. И Чейна тоже». «Зачем же его?» «Потому что он видел эти три предмета, касался их, брал один из них в руки. Слушал пение пирамидки». Баллард хмыкнул. «Чейн – толковый парень и в деле хорош». «Да только доверять ему я бы не стал». «А я ему и не доверяю», — усмехнулся Дилуло, наполнив свою рюмку доверху. «И тебе, Баллард, тоже. Заруби это на своем длинном носу. Что-то в последнее время ты суешь его не в свои дела». Баллард возмущенно фыркнул, но молча встал и вышел из кают компании, зло хлопнув дверью. А Дилуло, сделав пару глотков, вновь задумчиво взглянул на фотографии и кассету. Вскоре Баллард вернулся с Чейном, Тхарандирином, а также двумя сопровождающими его генералами – Маркалином и Татичином. Суффиксы «ин» в их фамилиях, насколько было известно капитану, говорили о знатности их родов. Аристократия по древней традиции занимала на фхоле все важные посты в администрации, в армии и на космофлоте. Не случайно пленники оказались более чем нетерпеливыми. Дилу Лого степриимно усадил пришедших за стол и налил каждому бренди. Тхрандерин не принял его дружеского тона, а разразился раздраженной речью, суть которой сводилась к фразе «И как долго вы будете упрямствовать в своем идиотизме?». Капитан добродушно хохотнул и, выпив за здоровье в вхоландцев, Ответил красноречивым спичем, в котором, если отбросить всю витиеватую словесную шелуху, звучало твердое «так долго, как это мне будет угодно». в Вхолландцы, потеряв хладнокровие, вскочили и возмущенно потребовали немедленного возвращения на родную планету. Выслушав их, Дилоло с улыбкой кивнул. «Ну что ж, господа, мы пошумели, покричали, и ладно» примирительно сказал он. «Давайте лучше пропустим по стаканчику другому и поболтаем, как старые и добрые друзья, скажем, о погоде». Холландцы неохотно вновь уселись и с брезгливым видом попробовали бренди. Они напоминали теперь три статуи из белоснежного мрамора, лишь глаза у них были живыми, горящими от негодования. Дилуло угостил их парочкой соленых анекдотов и словно между делом разложил перед фхолландцами материалы, собранные чейном. Тхрандерин и офицеры скользнули по ним безразличным взглядом. «Нет, вы посмотрите на них как следует», – сказал Дилуло, внезапно посерьезнев. «Только не огорчайте меня россказнями, что никогда раньше не видели эти штуки». Тхрандерин недовольно поджал губы. «Я могу вам, капитан, только повторить то, что уже говорил ранее. Если бы я и знал об этих предметах что-нибудь стоящее, то вам бы об этом ни слова не сказал. Да, я видел их в ангаре, и это все. Я не инженер и не техник, и не участвовал непосредственно в этой работе». «Но вы же босс, дорогой Тхрандерин, и достаточно высокого ранга!» С сомнением заметил Дилуло. «Правительство в холлы вас уполномочило вести переговоры со мной о закупках оружия. А это кое о чем договорит. Не верю, что вы хоть бы краем уха не слышали, откуда были доставлены эти вещи». Тхрандерин пожал плечами. «Не понимаю, почему вас это удивляет. Вы дошли до такой низости, что допрашивали нас на детекторе лжи. Разве вы не убедились, что...» что мы ничего не знаем на этот счет. Его поддержал Татичин, худощавый человек средних лет, с орлиным носом и нервно подергивающейся щекой. «Капитан, сколько раз можно вам повторять? В эту тайну на вхоле посвящено всего шесть человек – президент, премьер-министр, глава военного департамента и трое навигаторов, пользующихся особым доверием правительства». Они находятся под постоянным надзором и не контактируют ни с кем, за исключением президента. Даже капитаны, водящие звездолеты в туманность, и те не знают в точности своего курса. Чего же вы ждете от нас? Хм, из ваших слов следует одно. В туманности Корвус находится какой-то чрезвычайно важный объект. Надеюсь, это вы не будете отрицать. Вхолландцы не повели даже бровью и продолжали сидеть с каменными лицами. «Отлично! Теперь самое время вспомнить про вашего друга, мистер Тхарандерин. Я имею в виду Эйаралина, которого к кхаральцы допрашивали под действием сильных наркотиков. Он признался, что в туманности Корвус было обнаружено некое сверхоружие, способное уничтожить целую планету. Что вы скажете на это?» Офицеры озадаченно переглянулись, но лицо Тхрандерина оставалось бесстрастным. «Вот как Яролин говорил это?» – с иронией произнес он. «Мы знали, что его допрашивали под наркотиками, но, очевидно, он не помнил, о чем болтал в одурманином состоянии. Сверхоружие? Ха -ха, да этот Яролин большой шутник! Почему мы должны отвечать за его бредовое измышления. Глаза Дилу Лопа суровили. «Не забывайте, вы тоже кое-что нам рассказали. Например, о том, что в туманности находится какой-то секретный объект. И о планах завоевания Кхарала тоже. А сам факт, что вы все-таки решили купить у нас оружие, разве он ни о чем не говорит?» «Говорит», — усмехнулся Тхарандирин. «Именно о том, что у нас нет никакого сверхоружия». «Разве тогда бы мы стали интересоваться вашими игрушками?» «Хм, это действительно странно. На детекторе лжи вы показали, что наши игрушки необходимы для вооружения патрульных судов, охраняющих вход в туманность. Как это прикажете понимать?» «Капитан, боюсь, я не могу уследить за ходом ваших мыслей», раздраженно сказал Тхрандерин, поднимаясь. За ним последовали двое офицеров. «Очень сожалею, что не арестовал всю вашу шайку сразу после посадки на вхолу. Я недооценил вас». «Нервы подвели, верно?» С насмешкой протянул Дилуло, спокойно допивая бокал бренди «Или вас подвела ваша дурацкая самонадеянность?» «Скорее, мы недооценили ваше нахальство. Служить к Харалу и прийти в качестве друзей на вхолу «Кто мог ожидать такой дерзости?» «Да и Яролин сбил нас с толку. Его так -то харальцы вряд ли бы отпустили. И тем не менее, и я не доверял вам с самого начала. Хотя кое-кто...» И он холодно взглянул на обескураженного Маркалина. «Даже предлагал нанять вас для шпионажа на Кхарале. Что ж, сейчас вы одержали вверх, Дилолло. Можете радоваться». Но учтите, если вам и удастся найти что-нибудь важное в туманности, вас немедленно обнаружат и уничтожат». «Обнаружат?» – с интересом воскликнул Дилуло. «Кто? Ваши крейсеры? Сколько их? Один, два, три?» Маркалин издевательски рассмеялся. «Об этом вы узнаете в свое время, капитан», – сказал он. «Но можете не беспокоиться. Шансов спастись у вас не будет». Это все, что мы знаем об этом, но это правда. Дилоло нахмурился. Ему не нравилось, какой оборот принял разговор. Он хотел было что-то сказать, но храндирин предугадал его мысль. вьюся б заклад, сейчас вы заявите, что попытаетесь спастись, держа нас на борту в качестве заложников. Пустые надежды, капитан. Это не остановит наши патрульные корабли». А теперь позвольте нам удалиться. Думаю, мы поняли друг друга». «Конечно», — сказал Дилуло. «А ты, Баллард, останься». Он быстро сказал что-то по корабельному интеркому, и вскоре один из наемников увел пленников. «Ну, что вы скажете?» — сказал капитан. «Они, кажется, всерьез намеревались купить у нас оружие, а затем нанять в качестве шпионов против Кхарала». «Не вижу ничего странного в этом», – буркнул балард «Похоже, их сверхоружие еще не введено в действие, и им приходится параллельно готовиться к обычным методам ведения войны». «Очень может быть», – согласился Дилуло. «А что скажешь ты, Чейн?» балард прав. «Только...» «Что только?» «Меня смущает пирамидка». Что-то не похоже, чтобы эта штука имела отношение к военной базе пришельцев. С другой стороны, она явно не была сделана на вхолле. Какие-то сомнения бродили в его мозгу и никак не выстраивались во что-то определенное. Знаете, меня очень смущает эта чрезмерная секретность. Даже Тхрандерин и два генерала не посвящены ни в какие детали. Это когда, имея такое сверхоружие, в вхолландцам опасаться некого и нечего. А с другой стороны – странная музыка, калейдоскоп незнакомых созвездий. Что-то концы с концами не сходятся. «Я тоже так думаю», – кивнул балард «А ты, Джон?» хм, «Я вижу только одно объяснение этой неразберихи. Да, в вхолландцы действительно обнаружили что-то в туманности Корвус» но, похоже, и сами толком не понимают, что. «Поясни свою мысль, Джон», — попросил Баллард, ошарашенно взглянув на Чейна. «Нет у меня никакой ясной мысли», — сердито отрезал капитан. «И вообще, я бы не хотел делать поспешных выводов. У нас есть один путь — найти базу пришельцев и увидеть все своими глазами». Он включил интерком, стоящий на столе. «Финэй! Мы будем сейчас идти вдоль туманности. Попробуй прочесать своим локатором возможно, большую территорию. Где-то в этих местах в Холландце десятки раз входили и выходили из туманности. Если нам повезет, мы сможем отыскать следы их транспортов. Через минуту в интеркоме раздался язвительный голос навигатора. Вы правы, капитан. Удача нам в этом деле очень понадобится. Найти следы звездолетов? Это то же самое, что искать в лесу муху, застрявшую в паутине паука-крестовика. Но я попробую. Внезапно его перебил встревоженный голос Бихела. «Капитан, на экране обзорного радара я вижу какой-то объект. Похоже, корабль». «Он идет в туманность?» С надеждой спросил Дилуло, но Бихел прервал его. «Рядом второй корабль и третий». «Дьявол, да их здесь целая стая. Они меняют курс и идут в нашу сторону. Ну и скорость у них, глазам своим не верю». «Может быть, это грузовой караван?» — с надеждой спросил Баллард. «Нет, это что-то другое». Капитан с мрачным видом поднялся и не спеша пошел в радарный отсек. За ним последовали побледневший Баллард и Чейн. Дилуло склонился над зеленым экраном, по которому скользил клин серебристых искр, и тихо сказал. «Так я и думал. Это Звездные Волки!» Глава тринадцатая По коридорам корабля наемников пронесся вой сирены. За ним последовал такой взрыв перегрузки, что корабль, казалось, затрещал по всем переборкам. Чейна отбросила к стене. Не без труда он добрался до своей каюты и, улегшись на койку, попытался задремать. Это ему не удалось. Он ненавидел пассивное ожидание, но и еще хуже он себя чувствовал, когда кто-то вместо него принимал решение. Здравый смысл шептал ему, что сейчас лучше всего сохранять спокойствие, поскольку другого выбора у него нет. Но натура звездного волка не желала прислушиваться к голосу рассудка. Варганцы всегда находились либо в борьбе, либо в ее ожидании, и лишь изредка могли позволить себе расслабиться, наслаждаясь воспоминаниями о победах. Чейн жаждал действия, и никакая дисциплина не могла удержать его на койке, привязанным антигравитационными ремнями. Он вскочил и вышел в коридор. Его чуть было не сбили с ног. Наемники торопились занять свои места по корабельному расписанию. Лица землян казались растерянными, но действовали все четко и без паники. Вскоре Чейн остался один и, не зная, куда себя деть, отправился на обзорную палубу. По дороге он услышал по интеркому резкий голос Дилуло. «У меня дурные вести», — сказал капитан. «За нами следует эскадрилья Звездных Волков». Чейну показалось, что капитан обращается лично к нему. «Братья Сандера, похоже, все-таки доберутся до меня», — с досадой подумал он. «Не везет же этим наемникам». «Конечно, мы можем бороться до последнего снаряда и храбро погибнуть, но я предпочитаю смотаться к чертям собачьим», — продолжал капитан. Так что приготовьтесь к предельным перегрузкам. Молите Бога, чтобы наш корабль выдержал и не развалился на части. Чейн успел ухватиться за вертикальную стойку, когда по-настоящему тряхнуло. От перегрузки, казалось, стены в коридоре выгнулись, стальные плиты пола затрещали. «А ведь теперь мне не спастись», — подумал Чейн, с трудом удерживаясь на ногах. «Братья Сандера доберутся до меня. А если этого не произойдет, то наемники поймут, в чем дело, и прикончат меня сами. Хотя куда им уйти от звездных волков? Разве эти земляшки могут выдержать такие чудовищные перегрузки, которые нам, варганцам, привычны аж с детства? Максимум через час всем землянам перережут глотки. Ну, а я...» Я так просто не сдамся. Когда боковая перегрузка резко спала, Чейн, держась руками за стены, пошел к пилотской кабине. Здесь старила темнота, которую нарушал красноватый свет туманности, льющийся с обзорного экрана, до мигания разноцветных ламп на приборной панели. В кресле, словно глыба, застыл Делуло, держа руки с набухшими венами на пульте управления». Услышав шаги за спиной, капитан обернулся и рявкнул. «Какого дьявола ты здесь бродишь Марш в свою каюту!» «Мне надоело сидеть без дела», — сухо ответил Чейн. «Быть может, вам понадобится моя помощь». Сидящий в соседнем от капитана кресле второй пилот, маленький темнокужий человек по имени Гомес, раздраженно сказал. гони его отсюда, Джон!» «Я терпеть не могу, когда кто-то дышит мне в затылок!» «Держись, Чейн!» Внезапно воскликнул Дилуло и резко бросил корабль в бок Звездолет заскрипел, как рассохшаяся бочка. Изображение звезд на экране размазалось, словно кто-то провел по нему влажной тряпкой. Рядом пронеслась стена яростного пламени. «Мимо!» — хрипло сказал капитан. «Мы тоже не лыком шиты, хоть и не звездные волки!» «Еще один такой маневр, и вы переломаете всем нам кости!» – простонал Гомес. «Вот как? Проверим!» – хмыкнул Дилуло и резко повернул корабль в другую сторону. Кровь брызнула у Гомеса из носа и потекла по подбородку. Он внезапно обмяк в своем кресле. Из груди капитана вырвался хрип. Его массивное тело навалилось на пульт управления. Чейн шагнул вперед, чтобы в случае чего занять место пилота, но Дилуло выпрямился, жадно хватая раскрытым ртом воздух. Из интеркома послышался чей-то до неузнаваемости искаженный голос. «Капитан, большая часть экипажа лежит без сознания! Я...» Чейн усмехнулся, держась за скобу в стене. Он чувствовал себя нормально. «Разве это перегрузки?» подумал он и вздрогнул от неожиданной мысли. «Чему я радуюсь, идиот?» Да, наемники и в подметке не годятся варганцам, как астронавты, потому-то ему не уйти от смерти. Вряд ли звездные волки догадываются, что он находится на борту грузовика, но они напали на след и теперь перевернут вверх дном всю звездную систему, пока не найдут его». Напрасно ло связался с ним, Чейном. Конечно, капитан придумал неплохо – сохранить варганцу жизнь и, шантажируя, сделать из него послушное орудие для самой грязной и опасной работы. Теперь наемник заплатит за это уже своей жизнью. Капитан, придя в себя, обернулся и глухо сказал. «А может, мне отдать им тебя, сынок?» «Вы думаете, это вас спасет?» С иронией ответил Чейн. «Черта с два! в Варганца вам все равно перережут глотки! Мало ли, что я вам успел рассказать о секретах Варги!» Корабль накренился и задрожал, словно вибростенд. Обзорный экран замигал, на мгновение погас, а затем вновь засветился. Они летели уже внутри туманности, невдалеке от огромного, оранжевого солнца. «Бихел, ты слышишь меня?» – закричал Дилуло. «Бихел, ты жив?» Из интеркома послышался слабый голос. «Жив? Да что толку? Все радары скисли. Вы славно потрясли нас, Джон!» «И еще как!» – согласился Гомес. Он пришел в себя и теперь вытирал носовым платком кровь с лица. «Еще немного, и мои кости превратились бы в порошок!» «Это только цветочки», – мрачно сказал Чейн, пристально вглядываясь в экран. «Они не отстанут от нас так просто, помяните мое слово. Варганцы знают, что никто не может соревноваться с ними, выносли!» Он запнулся, поймав на себе удивленный взгляд второго пилота. Чейн немедленно изобразил на лице страшное мучение и, и, охнув, сполз на пол. Он проклинал себя последними словами за потерю бдительности. «Вы что, эксперт по звездным волкам?» подозрительно спросил Гомес. «Не нужно быть экспертом. Ох, черт, как болит бок! Все знают об этом!» «А я знаю тем более», продолжил он уже про себя. «Сколько раз наша эскадрилья преследовала жертву не тратя на нее снарядов. Мы просто мчались за ней по пятам, не давая противникам ни секунды передохнуть, и зная, что скоро они либо сдадутся, либо всех поубивает перегрузка. Сейчас наемники оказались в этой роли беспомощной жертвы. В интеркоме вновь зазвучал голос бихела «Они нашли нас, Джон!» на обзорном экране из темноты появился клин из ярких искр. звездные волки только что вынырнули вслед за землянами из-под пространства и быстро сокращали дистанцию учено зачесались руки самому сесть за пульт управления но он удержался это было бесполезно корабль наемников был не прочнее чем его экипаж координаты прохрипел делуло его лицо налилось кровью, глаза запылали бешенством. «Есть координаты!» На дисплее компьютера, стоявшего рядом с панелью управления, загорелись колонки цифр. Гомес, нагнувшись вперед, некоторое время вглядывался в них, а затем сказал именно то, что ожидал Чейн. «Они окружают нас, капитан!» В двери пилотской рубки показался Баллард. Вид у него был такой, Словно он только что вылез из преисподней. «Какого дьявола они хотят от нас, Джон?» Сипло сказал он, глядя на экран мутными глазами. «А что хочет голодный волк от зайца? Проглотить его с потрохами?» «Точно», — подумал Чейн, а вслух сказал, со стоном поднимаясь на ноги. «Это еще не факт, капитан. Может, они хотят вступить в контакт и что-то у нас разузнать?» «Чепуха!» пренебрежительно ответил Дилуло. «Балард, включи защитное поле. Скоро нам будет жарко, как на раскаленной печи». «Уже включил», — ответил Балард. «Да только разве эту свору полем удержишь? Их слишком много». «Посмотрим», — буркнул Дилуло и повернулся ко второму пилоту. «Есть хоть один проход в окружении?» «Нет». «Нас перехватят раньше, чем мы успеем вырваться!» В интеркоме зазвучал нервный голос бихела «Джон, петля затягивается!» «Сам вижу! У кого-нибудь есть дельное предложение?» «Есть!» – быстро ответил Чейн. «Мы можем преподнести им сюрприз!» «Опять этот эксперт по звездным волкам лезет со своими советами!» – раздраженно воскликнул Гомес. «Джон, не слушай его!» «Говори, Чейн!» – приказал капитан. «Я не эксперт, но догадываюсь, что варганцы считают нас уже трупами. Они рассчитывают, что мы пали духом и подняли лапки вверх. Расстреливать нас они не будут, поберегут снаряды. Надо подождать, когда кольцо стянется до предела, а затем идти напролом. Силовое поле не выдержит долго, если по нам будут палить в упор». С сомнением сказал Баллард. «Если мы будем действовать решительно, много времени и не понадобится. Затем мы сразу уйдем в подпространство, а варганцам потребуется несколько минут, чтобы перестроить ряды и синхронно уйти вслед за нами». «Некоторые из моих людей могут не выдержать сверхперегрузок», задумчиво сказал Делулу. «Вы, капитан, вам и решать. Только мы погибнем все» если варганцы возьмут нас в оборот. «В этом я не сомневаюсь, хотя я не эксперт», — сухо ответил Дилуло. «Ладно, попробуем. И да пребудет с нами удача». Он положил руки на панель управления. Чейн вновь ухватился за скобу. Через несколько секунд корабль сотрясся от страшной перегрузки. «Сейчас эта старая корыта развалится». Подумал Чейн и представил себе, как рушатся панели обшивки и свистит, вытекающий в пустоту воздух. Между тем, цепь ярких точек на экране рванулась им навстречу. Делуло и на самом деле шел на прорыв. Поняв это, варганцы начали стрелять. Нос грузовика дернулся, и корабль стал вращаться. Видимо, была повреждена система стабилизации. В интеркоме раздались вопли людей, буквально смятых ужасной перегрузкой. Среди них пробился искаженный почти до неузнаваемости голос баларда «Джон, силовое поле отразило два залпа. Энергии хватит, дай бог, еще на один!» «Лучше на два», – прохрипел Дилоло. «Черт!» На экране прямо впереди по курсу появилось темное пятно, окруженное сияющим ореолом. Один из кораблей варганцев блокировал им путь. «Посмотрим, как у этого парня с нервами!» – пробормотал Дилуло и вывел свой звездолет на встречный курс с противником. «Капитан идет в лобовую атаку!» – понял Чейн. Его хватило радостное возбуждение. Такая битва была по нему. «Черт побери, они заставят звездного волка уступить им дорогу!» арганский корабль дважды выстрелил по идущему на него звездолету наемников, и дважды на поверхности невидимого силового поля расцвели лиловые цветы вспышек. «Джон, поле исчезло!» – звучал в интеркоме панический голос баларда «Дьявол, куда мы летим? Да мы же врежемся сейчас в этого пирата!» Чейн представил себе лицо варганца, сидящего за пультом управления маленького охотника плоская, с раскосыми глазами, пренебрежительная улыбка на губах. Наверняка он сейчас думает. «Этот пилот-землянин смелый парень, да все равно пороху у него не хватит. Он отвернет в сторону и подставит свой бок под мои пушки. Сейчас, вот сейчас он дрогнет». Изображение корабля противника уже заполнило полэкрана, но Делуло даже не шелохнулся, не реагируя на крики, доносившийся из интеркома. Он шел на таран, и теперь его ничто не могло остановить. Чейн измученно смотрел на него, не веря своим глазам. Даже он, Звездный Волк, ощущал сейчас приступ страха, а глава наемников был хладнокровен. Когда, казалось, столкновение было уже неизбежно, корабль варганцев внезапно отвернул в сторону. Они – вырвались из окружения. Обзорный экран потемнел, когда они нырнули в подпространство и вскоре вновь зажегся. В тусклом свете редких звезд лицо делало показалось Чейну усталым и старым. — Мы выиграли, но это только передышка! — бесцветным голосом произнес капитан. — Они придут снова. — Но мы живы! С жаром воскликнул Чейн, с уважением смотря на Дилуло. «Значит, у нас есть шанс на спасение. Джон, я давно не видел такой отличной работы. И, надеюсь, никогда больше не увидишь. В следующий раз я тебя вышвырну из пилотской рубки. Уж больно ты много болтаешь. Эй, Гомес, ты еще жив? Черт, он опять без сознания. Ладно, Чейн». «Сядь на минуту за пульт управления! Мне надо пройтись по кораблю, посмотреть, что от него осталось!» Капитан устало поднялся и, пошатываясь, пошел к выходу. Чейн уселся в мягкое кресло и положил нетерпеливые руки на клавиши управления. Как он и ожидал, грузовик оказался медлительным и тяжелым, но послушно выполнил разворот. Чейн нацелил его в наиболее плотную часть туманности, где корабль нелегко обнаружить и еще сложнее преследовать. Вскоре Делоло вернулся с еще более мрачным выражением лица, чем прежде. Дела были скверные. Бешеная тряска сделала свое дело. Один человек погиб, четверо, включая генерала Маркалина, получили серьезные ранения. Остальные отделались ушибами, но чувствовали себя прискверны. Капитан вновь занял кресло первого пилота и с помощью пришедшего в себя Гомеса сделал второй прыжок через подпространство. Затем он объявил общий отбой и заснул здесь же, в рубке, уронив голову на пульт. Чейн тоже задремал, прикорнув в углу и только время от времени поглядывая на обзорный экран. Прошел час, другой, и он начал успокаиваться. Было похоже, что охотники все-таки потеряли свою жертву. Но эта надежда развеялась как туман, когда по кораблю вновь прокатился вой сирены и в интеркоме зазвучал встревоженный голос бихела «Капитан, звездные волки снова появились!» Делоло немедленно очнулся и встретился глазами со взглядом Чейна. На лице капитана застыла гримаса отчаяния. «И все равно это был славный бой», — подумал Варганец. «Просто замечательный». Голова 14 Яркие искры быстро перемещались по экрану радара. Дилуло, не отрываясь, глядел на них, чувствуя, как холодная боль, а лединкой колет под ложечкой. «Черт побери этих звездных волков!» — думал он.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 Из интеркома послышался голос Бехела. «Джон, я вижу еще один корабль. Тяжелый. Он следует за нами по пятам». Дилуо слышал эти слова, но не воспринял их. Он был полностью поглощен предстоящей смертельной схваткой. Поняв это, Чейн впился пальцами в его плечо, так что капитан даже вскрикнул от резкой боли. «Какого черта?» – прохрипел он поворачивая к чейну побагровевшее лицо. «За нами идет тяжелый крейсер, капитан», – возбужденно сказал варганец. «Держу пари, он из того патруля, о котором нам говорил Тхарандерин. Вхолландцы не будут играть с нами, как звездные волки. Они в упор расстреляют нас, как только подойдут на боевую дистанцию». Дилуло сразу же оценил опасность создавшегося положения и крикнул, обращаясь к навигатору.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 Корабли выстроились полукругом, готовым вот-вот поглотить космолет-землян. Вскоре на расположенном чуть ниже экране заднего обзора появилась яркая точка. Это крейсер в фхолландцев стремительно приближался к ним, двигаясь из глубины туманности. Дилуло со злорадным удовлетворением представил изумленные и озадаченные лица звездных волков, вдруг увидевших, что в их ловушку угодил не только небольшой транспорт, но и могучий военный корабль. Внезапно ожила рация, чей-то властный голос произнес на Галакта. «Холландский крейсер обращается к землянам. Немедленно снизьте скорость, или мы вас уничтожим!» «Говорит капитан Дзилуло. Мы готовы подчиниться вашему приказу. Что скажете насчет звездных волков?» «Мы сами позаботимся о них». «Замечательно!» – сказал Дилуло. «Только учтите, у меня на борту находится Тхран дирин и два генерала. Надеюсь, вы хотите, чтобы они были в безопасности?» «Конечно!» – раздраженно ответил вхоланец. «Но сначала выполните мой приказ, а затем мы побеспокоимся о заложниках. Вам это ясно?» «Ясно!» – сказал Дилуло и включил двигатели на полную мощность.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 Капитан удовлетворенно хмыкнул и, обернувшись, заметил в глазах Чейна выражение отчаяния. «Славная будет драка!» — с усмешкой сказал капитан. «Жаль, у нас нет времени, а то я бы с удовольствием посмотрел, кто возьмет верх!» Вскоре поле битвы осталось далеко позади. Оно теперь выглядело как облачко из ярких искор, а затем и вовсе исчезло.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 в котором явно проглядывало уважение или даже восхищение. «Славно вы поработали, капитан», — сказал он тихо. «Я не слышал, чтобы при встрече с варганцами кто-нибудь вел себя так смело». «Эти звездные волки слишком самоуверенны», — сказал с ухмылкой Дилуло. «Кто-то должен был их оставить в дураках. Я рад, что это сделали мы, земляне».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 «Смерть!» Капитан тряхнул головой, отгоняя от себя кошмарное воспоминание. В тот раз отец пришел ему на помощь, а сейчас помощи было ждать ниоткуда. Из интеркома раздался взволнованный голос Бехела. «Капитан, я вижу второй крейсер. Он баражирует на орбите планеты. По-моему, у нас нет шансов проскользнуть мимо него. Зато мы знаем, что находимся у цели».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 В пилотском отсеке послышался голос Рутляджа. «Капитан, мне удалось настроиться на волну радиообмена между двумя крейсерами. По-моему, в этот разговор вполне можно вмешаться». «Недурная идея», — с энтузиазмом воскликнул Делуло. «Надо заморочить им голову. Чейн, приведи-ка сюда Тхрандерина. Рутлядж, я хочу слышать, о чем эти в вхоландцы мило беседуют».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 Тот, казалось, был готов обрушить на капитана потоки негодования, но, услышав невнятные голоса, звучавшие в интеркоме, насторожился. На его лице появилось выражение тревоги. Дилуло с насмешкой взглянул на него. «Похоже, звездные волки задали хорошую трепку вашему патрульному крейсеру, не так ли?» С насмешкой спросил капитан. Тхрандерин кивнул с хмурым видом. Второй крейсер, конечно же, не оставит товарищей в беде. Мягко спросил Дилуло, не отводя от фхоланца пытливых глаз. Нет, он не имеет права сделать это. Может быть, вы переведете нам? Нет. Дилуло пожал плечами и отвернулся. Интонации одного из голосов стали паническими. Второй долго молчал, затем нехотя произнес короткое слово и отключился от связи. Тхрандерин яростно воскликнул. «Нет, только не это!» «О чем они говорили? Второй крейсер дал согласие прийти на помощь, верно?» Тхрандерин упрямо молчал. «Хорошо», — спокойно сказал Дилуло. «Мы скоро и так увидим, до чего договорились ваши друзья». В пилотском отсеке настала тишина. Все, не отрываясь, смотрели на экран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 «Но и не в обиде. Планета осталась открытой. Садись не хочу!» «Да, это так!» — злобно усмехнулся в холанец. «Теперь вы можете сесть на планету. Но учтите, вы суете голову в петлю. Когда оба наши крейсера разделаются с пиратами, они вернутся и прихлопнут вас на земле одним щелчком!» Незаметно вернувшийся в кабину Баллард встревоженно сказал... «Я согласен с ним, Джон!» «И я тоже!» — кивнул Делуло. «Но что нам делать? Повернуть обратно?» «Что?» — с негодованием воскликнул Баллард. «Это после всех наших мытарств. Пойду готовиться к посадке!» Чейн увел обескураженного Тхран Дерина, не скрывая радостной улыбки, а капитан на полной скорости повел корабль к голубому шару планеты. Глава 15. Все обстоит недурно, — думал Дилуло. Но было бы еще лучше, если бы мы знали, как выглядит база пришельцев и где ее искать. Одно ясно, времени на поиски было мало. Очень мало. Передав управление кораблем Гомесу, он вышел в коридор, предварительно незаметно кивнув Чейну. Оставшись наедине с варганцем, капитан не спеша раскурил трубку и спросил. — Чейн? «Что ты думаешь о создавшейся ситуации? Как поведут себя звездные волки, увидев второй крейсер? Они вступят в решительный бой или дадут дёру?» «Варганцы бесстрашны, но отнюдь не безмозглы», — хмуро ответил тот. «С одним крейсером они могли бороться на равных. Вы сами слышали, как вопил от страха этот бедняга-капитан. Но два тяжелых крейсера... Нет, это уже слишком». Варганцы предпочтут уйти. «Из боя? Или вообще из туманности?» Чейн пожал плечами. «Если бы Сандер был жив, они ушли бы вообще. Эскадрилья слишком долго находится в рейде, люди устали, боеприпасы кончаются. Сандер умел балансировать на лезвие ножа, и принципу победа или смерть предпочитал умение выжидать. Но Сандер мертв, а его братья...» Если бы они были уверены, что я нахожусь на вашем борту, то через некоторое время вернулись бы и подстерегли нас на обратном пути. Но они этого точно знать не могут. Так что... Думаю, звездные волки все же уйдут. Нам, правда, от этого легче не будет. Нам вполне хватит и двух в вхолландских крейсеров. Разделаться с кучкой наемников для них не представит особой проблемы. «Не забывай, сынок, что ты часть этой проблемы», напомнил ему капитан, не без сожаления гася недокуренную трубку. «Ладно, пойду. Скоро посадка». Кораблю землян было некогда особенно маневрировать, он вошел в атмосферу по весьма опасной крутой траектории. Планета была окутана слоем облаков, что очень затрудняло ориентировку. Вокруг бушевал могучий ураган, под ударами которого звездолёт бросала из стороны в сторону. С трудом делуло удалось провести его через слой облаков. Наконец наёмники увидели поверхность планеты, в основном покрытую скальными массивами и испещрённую волнами громадных дюн. Во многих местах дюны, вздыбившись, почти полностью накрывали цепи скал, но кое-где каменные стены оказывались достаточно высокими и выдержали напор песков, хотя ветер и источил их множеством пещер и туннелей. Цветовая гамма планеты была необычной и раздражающей глаза. Песок был кровавого цвета, небо желтого, а солнечный свет – изумрудного. Впечатление было такое, будто эту картину создавал капризный ребенок, смешавший самые яркие и неподходящие друг другу цвета, чтобы посмотреть, что из этого получится». «Черта с два здесь что-нибудь разглядишь!» Сказал сквозь зубы Дилулу. Гомес выругался, а Чейн, напротив, беззаботно рассмеялся. «Лучше место, чтобы скрыть базу пришельцев, в галактике и не найдешь», сказал он. «Я уже не говорю о том, что в Холландце могли ее здорово замаскировать. Но удача до сих пор была на нашей стороне, капитан, и я не верю, что она нас покинула. Из интеркома послышался голос Балларда. «Капитан, вы обнаружили что-нибудь?» «Нет, у меня уже в глазах рябит, но ничего подозрительного я не видел», — хмуро ответил делуло «И все же мы идем точно по орбите патрульного крейсера, только на меньшей высоте. База должна быть здесь, я уверен в этом». «Хм, лучше бы нашей удачи поторопиться», — недовольно сказал Баллард. Скоро крейсеры могут вернуться. Я молю бога, чтобы они со звездными волками перегрызли друг другу глотки. Это лучшее, что могло бы произойти. Вскоре они уже летели над ночным полушарием, и Дилуло переключил обзорный экран на режим работы от N-локаторов, так что видимость ухудшилась ненамного. Через некоторое время они встретили рассвет непривычного медного цвета. Когда солнце вновь поднялось высоко в зенит, вдалеке показалась изубренная стена черных скал, о которую разбивался прибой песчаного моря. На другой стороне хребта, защищенного от вездесущего ветра, находился странный объект. Увидев его, Диллуло не поверил своим глазам. И вместе с тем, он давно, еще со времени, когда увидел фотографии трех предметов из фхоландского ангара, ожидал увидеть нечто подобное. Это был гигантский корабль, не менее двух миль в длину. Он имел непривычную форму, без малейших признаков скруглений и обтекаемости. Это был корабль-город, сотнями многоугольных выступов, шпилей и грибообразных надстроек. Он явно не был предназначен для посадок на планеты. Нет, это был летающий мир. Корабль лежал на пурпурном песке, словно кит, выброшенный на отмель с рваной раной на борту. Потрясенный Чейн сказал «Так вот, что нашли в Холландце». «Но откуда прилетел этот монстр?» – дрожащим голосом произнес Гомес. «Я не слыхивал о таких мирах». «Сомневаюсь, что корабль таких титанических размеров был создан для заурядных межзвездных путешествий». Задумчиво сказал Дилуло. «Нет, он прилетел издалека. Быть может, из другой галактики». «Но зачем он сел на планету?» Недоуменно спросил Чейн. «Гравитация должна была неизбежно разрушить его, что она и сделала». «Видимо, другого выхода у пришельцев не было», сквозь зубы сказал Дилуло и крикнул в интерком. «Внимание!» «Начинаю резкое торможение и маневр разворота!» Через полчаса космолет-землян, погасив скорость и выпустив крылья, что делало его похожим на обычный самолет, вернулся к скальной гряде. «Глядите, нас заметили!» – воскликнул чей Он указал на небольшой, конечно, по сравнению с звездолетом, купол, стоявший у подножия скал. При виде появившихся в небе нежданных гостей, Из купола стали выбегать люди. Один из них бросился к чудовищному космолету, словно муравей пополз по стволу, лежащего на земле дерева. Дилуло наклонился к интеркому и отрывисто сказал. «Ребята, скоро мы приземлимся. Я думаю, нас встретят в основном ученые и инженеры, но наверняка в холландце оставили здесь и охрану. Используйте против них стуннеры». Без нужды никого не убивать. Баллард, иди ко мне. Надо поговорить. Когда заместитель командира пришел в отсек, делуло поставил перед ним задачу. Ты будешь возглавлять десантный отряд. Задача – захватить купол. После этого надо будет разместить охрану по периметру вокруг обоих кораблей. Я постараюсь сесть как можно ближе к этому гиганту, так, чтобы капитанам крейсеров – Не пришло в голову обстреливать нас сверху. Уверен, они не захотят попасть в пришельца. Да прибудет с нами удача!» Вскоре космолет-землян с ревом приземлился на красную равнину рядом с массивным полуразрушенным корпусом чужака, уходящим в желтое небо, подобно стальному хребту. Люк распахнулся, и по выдвижному пандусу на землю резво сбежал Дюлуло со стунером в руках. Чуть позади следовал Чейн, а за ним остальные наемники. Вхолландцы, в растерянности стоявшие рядом с куполом, в панике бросились в рассыпную. «С ними проблемы не будет», – с усмешкой подумал Дилуло и тут же увидел солдат. Более двадцати человек в мундирах-туниках вбежали один за другим из огромного разлома в корпусе гиганта, Похоже, они составляли его охрану и поэтому не заметили вовремя появления непрошенных гостей. Солдаты были вооружены бластерами. Действуя с профессиональной выучкой, они рассыпались цепью, пытаясь окружить землян. Балард был готов к этому. Он метнул в солдат гранату с парализующим газом и тут же наемники, надев на головы противогазы, упали на землю, чтобы не попасть под случайный выстрел. Вхолландцы немедленно закашляли и, выронив оружие, закрыли лица ладонями. Наемники быстро и умело разоружили их, а затем загнали в купол вместе с гражданскими лицами, не оказавшими никакого сопротивления. Вся операция заняла несколько минут. «Отлично!» – воскликнул Чейн с довольной улыбкой, подходя к делуло. «Вы сделали все легко и просто. Такого я еще не видел». Капитан хмыкнул, не сводя озабоченного взгляда с титанического корпуса корабля пришельцев. «Вы, похоже, не очень-то довольны», — с удивлением заметил Чейн. «Серьезные вещи не делаются легко», — проворчал Дюлуло. «Значит, нам платить придется позже». Он с озабоченным видом взглянул на небо. «Многое дал бы за то, чтобы узнать, когда вернутся эти чертовы крейсеры». Тем временем Баллард начал организовывать круговую оборону вокруг грузовика, перевозя на позиции все оружие, которое они имели на борту, включая образцы для продажи. Несколько человек занялись созданием боевых точек, выжигая бластерами траншеи в каменистой почве. Остальные устанавливали вдоль линии обороны переносные бронесчиты. Наемники нередко использовали их на враждебных мирах. Все работали быстро и умело, время от времени посматривая вверх. Небо, между тем, выглядело мрачно и тускло. Солнце почему-то приобрело синеватый оттенок и было похоже на лицо утопленника, смотрящего на землян сквозь толщу атмосферы. Вокруг было пусто, дул сильный ветер, неся облака едкого песка, а выше, над грядой скал, он уже мчался силой страшного урагана, угрожающего воя. Работать было трудно. Песок назойливо лез в глаза, сыпался за воротник, безжалостно колол и тер кожу. Было холодно и неприветливо. И хотя воздух годился для дыхания, он имел горький привкус. Дилуло бывал на десятках планет, но этот мир не понравился ему с самого начала. Ничто не могло здесь жить». Может быть, потому пришельцы и выбрали это место для того, чтобы умереть. Через полчаса Баллард доложил ему, что линия обороны установлена. Капитан обошел ее, придирчиво проверяя готовность экипажа. Людей явно не хватало для серьезной борьбы с фхоландцами, но вооружение было отличным, и в случае, если крейсеры начали бы наземные боевые действия, у землян были немалые шансы на победу бихел дежурит у радара? — спросил Дилуло. — Да, пока он ничего не обнаружил, — ответил Баллард. — Чейн, сходи в купол и найди мне среди вхолландцев специалиста по этой махине. И он кивнул в сторону чужака. — Пока у нас есть время, я хотел бы взглянуть на оружие пришельцев. Чейн бегом направился к куполу, а капитан не спеша зашагал к гигантскому разлому в середине фюзеляжа. В этом месте в халанце настелили пластметалловый настил и установили нечто вроде широких ворот, защищавших внутренность корабля от ветра и песка. Дилуло поднялся по настилу и вошел в чужой мир. Глава 16 Чейн быстрым шагом шел вдоль нависающей над ним стены корабля. Он думал сейчас не о том, как выполнить приказ командира, нет...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 Схватка с эскадрильей звездных волков вызвала у него самые противоречивые чувства. Еще недавно его жизнь была простой и ясной. Он был одним из волчьей стаи. Галактика была в его руках. Рви врага на части, набивай трюмы богатой наживой и опьяненной победой иди к родной Варге, где джентльменов удачи ждут девушки и слава. Но бывшие братья отвергли его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 Он был руководителем одной из исследовательских групп. «Учтите», — сказал он Чейну, — «я никогда не буду сотрудничать с врагами в холлы». «Не верьте ему», — сказал Секкинен. «Этот парень ручной, словно дворняга». «Я и сам вижу», — усмехнулся Чейн, внезапно схватил в холландца за руку и сжал ее с такой силой, что тот скривился от боли. Лабдибдин с изумлением посмотрел на Чейна.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 Выйдя из купола, Лабдебдин заметно приободрился и без умолку стал говорить о корабле пришельцев, о его титанических размерах и о своих предположениях насчет целей его прибытия в галактику. Но Чейн слушал его в полуха. Его занимало сейчас совсем другое. Чутьем звездного волка он понимал, какая богатая добыча может находиться на его борту. До этого хватило бы всей варге, «На десятки лет!» – возбужденно думал он. Но затем он вспомнил рассуждение Дилуло об этике, о верности слова наемников, и его пыл заметно поостыл. Без всякой нужды он внезапно ткнул в холландца в спину, раздраженный его болтовней. Вскоре они вошли через разлом в фюзеляже и оказались почти в полной темноте.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 Не выдержав, Чейн достал со стеллажа один из ящиков с драгоценными камнями и жадно залюбовался ими. Его ослепили разноцветия, жаркий блеск алмазов, теплое сияние сапфиров, холодный свет изумрудов. Лабдивдин разрешил себе робкую улыбку. «Открыть эти ящики практически невозможно, настолько они прочные. Раньше они перемещались с помощью какой-то неведомой силы.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 Но нас очень интересует некое супероружие, о котором стало известно нашим друзьям с Харала. Слабый румянец проступил на щеках Лабдебдина. Чейн впервые видел такое у вхоландцев с их мраморной белоснежной кожей. — Опять это проклятое оружие! — с безнадежным видом прошептал он.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 Он вновь начал ловко колдовать своими перчатками, и над пьедесталом, одно за другим, сменялись изображения живых существ со всех концов галактики. Насекомых, рыб, червей, пауков. Наконец лабдибдин выключил видеопроектор и снял перчатки. «Святые небеса! Хоть кто-нибудь поверил бы мне!» – воскликнул он. «Не было у Криев оружия! Понимаете? Не было!»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 Останки Нет, что вы мы нашли их тела, в которых еще теплится жизнь. Экипаж Криев не погиб. он ждет, ждет своих спасителей. глава 17 Они шли по коридорам, направляясь к самому сердцу корабля. Эхо шагов гулко отражалось от высоких металлических сводов, окутанных полутьмой. Лишь кое-где рассеиваемый светом в халандских ламп. «Мы редко приходим сюда», – тихо сказал Лабдебдин. «И не потому, что чего-то боимся. Просто нервы у нас нежелезные». Его первоначальный враждебный настрой по отношению к землянам полностью рассеялся, и в его голосе все чаще стали появляться доверчивые интонации. «Он управляемый человек». С удовлетворением подумал Дилуо. Чейн сделал верный выбор. Кроме того, этому вхолландцу до чертиков надоел занавес секретности вокруг его работы. Ему приятно поговорить с новыми людьми. Что ж, он не год и не два был практически заключенным на этом корабле и совершил за это время массу открытий, до которых никому нет дела. «Хм, нас тоже интересует сверхоружие» но и на остальное любопытно взглянуть. Черт побери, да для нас этот корабль – настоящая сокровищница!» И все же капитану наемников было не по себе. Он чувствовал себя лилипутом, попавшим в чрево кита. Чейн, напротив, оставался невозмутимым. В отличие от землян, он с детства привык жить одним днём и ничего не принимать близко к сердцу. Космолет пришельцев он воспринял как нечто привычное и давно знакомое, и вовсе не старался усложнить лишними эмоциями и без того непростую ситуацию. Внезапно Лабдебдин предупреждающе поднял руку. «Мы почти пришли», – прошептал он. «Пожалуйста, будьте предельно осторожны». Коридор внезапно раздвинулся и перешел в череду огромных незамкнутых арок. «Они раскололись в момент посадки», – тихо пояснил Лабдебдин. «Но пришельцам это не причинило вреда. Они находятся в зале, висящем в коконе антигравитационного поля. Никакое физическое воздействие извне, кроме полной аннигиляции, не может уничтожить их». Темнота вокруг еще больше сгустилась. Пройдя анфиладу арак, халанец вступил на узкую прозрачную галерею, ведущую к огромной сфере. Войдя в открытую дверь, они оказались в высоком и очень узком коридоре. Делулос мог протиснуться через него только боком. Казалось, он приготовил себя к любым неожиданностям, и все же капитан невольно вздрогнул, увидев это. В едва освещенном зале находилось около сотни криев. Они сидели ряд за рядом, каждый в узком высоком кресле, чем-то напоминая статуи египетских фараонов. Крии имели плоские головы с глубоко посаженными по сторонам опаловыми глазами и небольшим морщинистым ртом. Чуть ниже глаз располагались дыхательные щели, чем-то похожие на жабры акулы. Туловище больше напоминали ствол дерева с длинными тонкими ветвями, Кожа была янтарного цвета, простого покроя одежда выглядела, как высохшая серая кора. Глаза пришельцев были широко открыты и, казалось, следили за каждым движением непрошенных гостей. — Почему вы не считаете их мертвыми? — хрипло спросил Дилуло. — Они выглядят, как высохшие мумии. — Нам удалось расшифровать одно из их посланий. «Переданное с борта космолета после его неудачной посадки. В нем содержались координаты этой звездной системы», — нервно ответил Лабдибдин. «Вы считаете, что они послали за помощью?» «Кажется, так». «И они решили ждать в таком оцепеневшем состоянии?» «Хм, вряд ли помощь когда-либо придет». «Вы не пробовали провести анатомическое исследование?» «Не так-то это и просто!» – усмехнулся в холанец. «Попробуйте-ка их коснуться!» Чейн смело шагнул вперед, вытянув руку, но наткнулся пальцами на невидимую преграду дюймах в восьми от тела ближайшего Искриев. «Черт!» – выругался он, резко отдернув руку. «Холодно! Хотя я ничего не касался!» «Каждое кресло содержит свою силовую установку, — пояснил Лабдебдин. «Все пришельцы находятся в своеобразных коконах, внутри которых почти полностью остановлено движение времени». «Вот как?» — изумился Делуло. «Но любую установку можно не только включить, но и выключить». «Увы, выключатель, как установили наши инженеры, находится внутри кокона, так что до него нам не добраться» пришельцы по оценкам биологов живы но процессы их метаболизма настолько замедлены что они могут в таком состоянии ждать практически сколько угодно никто и ничто не может причинить им вреда ох до чего хотелось бы поговорить с ними сейчас это невозможно но я надеюсь надеетесь на что с любопытством спросил диуо Наши лучшие математики и астрономы долго ломали головы над посланием пришельцев и в результате установили четыре возможных срока прилета спасательной экспедиции. Один из них – это ближайшие дни. «Это звучит совершенно невероятно!» – воскликнул Дилуло. «Мало того, что мы увидели воочию заснувших пришельцев из какой-то галактики...» «Так еще надо ждать и прибытия второго корабля. Вы сами-то верите в это, Алабдебдин?» «Я могу только надеяться», — с отчаянием ответил вхоланец. «Для нашего же правительства это стало лишним поводом выжить из нас последние соки. Они все еще надеются найти сверхоружие». Чейн усмехнулся. «Почему вы считаете, что пришельцы со второго корабля...» Будут с вами беседовать. Да они рассверепеют, когда увидят, что вы хозяйничаете здесь. «Очень может быть», – пожал плечами Алабдебдин. «Остается уповать на то, что ученые должны понять других ученых. Конечно, я не имею в виду эти идиотские поиски сверхоружия. Сколько бесценных коллекций здесь разрушили безмозглые военные». Но оставшегося нам хватит на долгие десятилетия серьезной работы. Мы можем узнать столько нового о нашей галактике, не говоря уж о других звездных островах. Увы, тупоголовые бюрократы не желают и думать больше ни о чем, кроме войны с Кхаралом». Чейн хмыкнул. «Каждый имеет свои представления о том, что важно, а что неважно для его народа», – заметил он. «Например, для наших друзей-кхаральцев важнее всего будет узнать, что никакого сверхоружия в природе не существует». «Кхаральцы – это невежественные и ограниченные людишки», – высокомерно заметил Лабдибдин. «Верно», – согласился Чейн и повернулся к Делуло. «Капитан, быть может, пора возвращаться? Этим крием мы все равно не сможем помочь». «Да и они нас не спасут». Капитан кивнул. Он еще раз скользнул взглядом по рядам пришельцев, не мертвых, но и не живых, и подумал. А ведь они на самом деле напоминают растения. По крайней мере, их лица кажутся совершенно одинаковыми, на них незаметно и следа эмоций. Наверное, им неведома мимика. Нет, они чужие, совершенно чужие». Лабдебдин, казалось, прочитал его мысли и тихо сказал «Я думаю, что вид Криев эволюционировал в очень благоприятных условиях, где у них не было врагов и где им не приходилось бороться за существование. Они явно не имели конкурентов и сами потому не являются конкурентами ни для чего живого. Судя по расшифрованным записям, они не знают, что такое страдания, войны и насилие, Но они и многого лишены. Они не знают страсти и любви, и их нежелание убивать вовсе не следствие их доброты. У меня порой появляются мысли, что их планета существенно отличается от наших галактических миров. Представьте себе мир без климатических изменений, без засух, наводнений, голода. Словом, всех катаклизмов, которые сделали из нас людей, отличных борцов за существование. «Не очень-то я им завидую», — заметил Делуло. «Эмоции приносят нам немало хлопот, но без них жизнь была бы блеклой и скучной». Чейн нервно рассмеялся. «Я не хочу быть непочтительным, но наши мертвецы кажутся мне куда более живыми, чем Крии. Пойдемте, я устал от их замороженных физиономий». Они вновь вышли в полутемный коридор и пошли к выходу, думая каждый о своем. Внезапно передатчик, встроенный в куртку капитана, ожил и заговорил голосом балларда. «Джон, вы слышите меня?» бихил только что обнаружил на экране локатора две светящиеся точки. Похоже, крейсеры возвращаются. Глава 18. Выйдя из корабля, Дилуло подозвал первого же встречного наемника и приказал ему отвезти Лабдебдина в купол к остальным пленным. Чейн было направился на линию обороны, но капитан жестом остановил его и молча пошел к звездолету. Варганец, недоумевая, последовал за ним. Войдя в капитанскую рубку, Дилуло связался по интеркому с Рутледжем и приказал подключить его к радиообмену между двумя крейсерами. Вскоре в отсеке зазвучал жесткий голос одного из фхолландских капитанов. «Дилуло, вы слушаете нас? Нам передан приказ правительства взять вас по возможности живыми и припроводить на фхоллу, где вами займется суд». «Благодарите судьбу за это, иначе мы беспощадно бы уничтожили вас всех. У вас есть лишь один выход – капитуляция. Надеюсь, вы понимаете всю бесполезность борьбы с нашими крейсерами». «Хм, суд!» – пробормотал задумчиво Дилуло. «Представляю, что вы с нами сделаете. Здесь есть два варианта. Либо вы нас расстреляете, либо засадите в тюрьму до конца жизни». «Разве вы допустите, чтобы коральцы узнали о вашем полном бессилии? Над вами будет хохотать вся галактика, когда узнает, что вы пытались начать завоевание миров со сверхоружием, которого нет». «Да что вы разговариваете с ним, капитан?» – вмешался в разговор Бихел, заглянувший в отсек. «Пошлите его подальше!» «Поймите, земляне, у вас нет другого выхода!» терпеливо втолковывал в халанец Вернее, этот выход — смерть. — Мы другого мнения на этот счет, — холодно ответил Дилуло. — И потому мы говорим «нет». — Глупцы, мы сожжем вас в пепел лучами лазеров. — Очень может быть, — спокойно ответил Дилуло. — Только тогда вам заодно придется уничтожить и корабль пришельцев который вам полагается защищать. Мы вовсе не случайно сели под боком у этих криев. Так что хорошенько подумайте, капитан, стоит ли палить без разбора по нам с воздуха. Настала томительная пауза. Наконец взбешенный капитан крейсера произнес сквозь зубы какое-то вхолландское ругательство. «Похоже, он не очень-то лестно отозвался о тебе, Джон», заметил Бихилл очень приятно усмехнулся делуло спасибо капитан я весьма польщ кстати что вы сделали с этими беднягами звездными пиратами мы разогнали их как своу щенков высокомерно ответил в халанец надеюсь не без некоторых потерь с вашей стороны любезно осведомился делуло Как, кстати, чувствует себя ваш коллега, тот, что вопил на весь космос моля о помощи? Думаю, не слишком хорошо, ответил ему завхоланца Бихел. Я следил за траекторией патрульного крейсера и заметил, что он летит словно пьяный. Вержу Пари, его двигателям здорово досталось. Чейн с удовольствием услышал эти слова. «Все-таки в галактике нет равных нам, варганцам», — с гордостью подумал он. «Если бы не помощь, звездные волки смогли бы одолеть патрульный крейсер. Должно быть, это была славная битва. Интересно, живы ли еще братья Сандера? Если живы, то рано или поздно они меня найдут». «Делоло, вы еще не передумали?» Снова послышался голос капитана крейсера. «И не надейтесь на это!» — отрезал землянин. «Хорошо. И не думайте, что мы потратим на вас хотя бы четверть часа. Слишком много чести для такого сброда!» Громкий щелчок известил о том, что связь окончена. Бихелл с сомнением взглянул на Делуло. «Все это очень мило, капитан», — сказал он. «Но у тебя есть план, как нам выбраться живыми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 Капитан пытливо взглянул на него. «Недурная мысль!» Медленно произнес он. «Как думаешь, Чейн, ты сможешь взобраться на гребень этих скал?» Тот выругался сквозь зубы. «Надо было держать язык за зубами!» Подумал он зло. «Опять Дзелуло будет загребать жар моими руками!» «Не знаю, не уверен!» — ответил он. — Это будет зависеть от того, насколько тяжело я буду нагружен. — Я дам тебе твоих людей, лучших наших людей, — терпеливо сказал капитан. — Сможете вы общими усилиями поднять наверх скорострельную пушку? — А, кажется, я начинаю понимать. Вы хотите стартовать, используя наклонную траекторию, верно? Гряда скал не даст фаланцам уничтожить нас при взлете, но они догонят нас в стратосфере и сотрут в порошок. Конечно, если кто-то им не помешает взлететь. Ну, что скажешь, сынок? Хорошо, я сделаю это, спокойно сказал Чейн. Дилуло кивнул. «Я знал, что ты не подведешь меня». Он наклонился к кнопке-передатчику на своей куртке и сказал. «Баллард, ты слышишь меня?» «Да, Джон». «Линия обороны приведена в боевую готовность». «Отлично. Подбери-ка двух самых крепких парней и дай им моток каната. Жаль, что у нас небогато с альпинистским снаряжением. Выдели им один из тяжелых бластеров, хотя нет». «Лучше подойдет скорострельная пушка. Пусть захватят боеприпасы. Штук 10 снарядов, не больше». «Мне понадобится 20 капитан», — вмешался в разговор Чейн. «Ни к чему так много. У тебя не будет времени для длинной очереди», — холодно возразил Делуло. «Вхолландцы мигом накроют тебя огнем из лазеров. Дай бог, если ты успеешь сделать хоть несколько выстрелов». «Мне нужно два десятка снарядов», — упрямо ответил Чейн. Дилуло некоторое время вглядывался ему в лицо, а затем хмуро сказал. «Ладно, Баллард, дай им сколько просит Чейн». «Дам, мне не жалко. Но чтобы тащить такую тяжесть, нужны не люди, а мулы». «Пойдем, Чейн», — коротко сказал Дилуло. «Бихел, возвращайся в радиорубку» и не спускай глаз с экрана радара. «Зачем, капитан?» – изумленно спросил Бихил. «Звездные волки разбежались, так что...» «Я сказал, оставайся здесь!» – отрезал Делуло. «Как хочешь, это все же легче, чем полить из бластера». В дверях отсека возникла плотная фигура Рутледжа. «Может быть, мне тоже стоит остаться в моем отсеке?» с надеждой спросил он. «Ты же знаешь, Джон, что в бою от меня мало толку!» «Нет, ты пойдешь с нами!» – отрезал капитан. «Крутой ты, Джон, человек!» – со вздохом сказал Рутлидж, следуя за Чейном. Выйдя из корабля, он обошел линию обороны, лично осмотрел вырытые в земле окопы, особенно огневые точки, в которых были установлены переносные лазеры. Наемники выглядели спокойными и собранными. Им не впервой было защищать свою жизнь с оружием в руках. Они негромко переговаривались, время от времени поглядывая в сторону запада. Именно оттуда, из-за ближайшей оконечности гряды, можно было ожидать появления отрядов холландцев. Чейну понравилось хладнокровие его новых товарищей. И все же страсть и жажда схватки, характерные для варганцев, были ему куда ближе и понятнее. Да, земляне неплохие ребята, но им далеко до дерзких джентльменов удачи космоса. Но, увы, путь звездного пирата ему был заказан. А что касается карьеры наемника, что ж, не так уж это и плохо». «Чейн, ты еще не передумал?» – неожиданно спросил его Делуло. «Нет? Тогда принимай оружие». Они подошли к одной из укрепленных бронесчетами огневых точек. Балард с помощью еще нескольких человек не без труда вытащил из амбразуры тяжелую скорострельную пушку. «Это то, что надо», – оживился Чейн. «Говорю вам, капитан, я сделаю то, что вы приказали» только бы не застрять с этой махиной на полпути к вершине. «Постарайся не застрять», — сухо сказал Делуло. «Стреляй только по двигательным установкам, причем начни с неповрежденного крейсера. Когда они очухаются и начнут отвечать, все бросайте и быстро возвращайтесь. Мы вас подождем несколько минут». «Ясно», — кивнул Чейн. А вы позаботьтесь об обороне здесь, на земле. Если в Холландце прорвутся к кораблю, то нам и отступать-то будет некуда. Вскоре к Чейну присоединились два его будущих спутника Секкинен и голубоглазый гигант по имени О'Шеннен. Они принесли бухту тонкого, но чрезвычайно прочного каната. Чейн повесил ее на плечо, а один из концов каната закрепил на лафете. Вдвоем с Эккинаном они подняли пушку и понесли ее к скалам, а за ними последовал О'Шеннон, взгромоздивший на себя ленту со снарядами, имевшими мощные бронебойные боеголовки. Конечно, такие снаряды не могли вывести из строя крейсеры, но, попав в уязвимые места двигательных установок, могли нанести ему немалый ущерб. Они миновали оба корабля, купол с пленными в фхолландцами и пошли вдоль скалистой гряды. Могучий Секкинен к неудовольствию Чейна стал быстро уставать, шаг его стал неровным, несколько раз он спотыкался, едва не выронив лафет из рук. О Шеннон, напротив, держался неплохо, но идти по вязкому песку ему было нелегко. Его лицо покрылось крупным потом, дыхание стало хриплым и прерывистым, а ведь они еще не начали подъема. Пришлось Чейну сделать небольшую остановку, когда они дошли до подножия скал, где слой песка был тонким и идти было значительно легче. «Передохните минуту-другую, парни, а я пока осмотрюсь», — коротко сказал он и пошел вдоль гряды, ища подходящее для подъема место. Увы, скалы стояли монолитной стеной, лишь кое-где источенной эрозией. «Черт побери!» сказал О'Шеннон, глядя вверх на черную, блестящую под солнцем стену. «Джон, должно быть, совсем свихнулся! Здесь человеку вообще не подняться, тем более с такими тяжестями, как у нас!» «Это точно!» согласился Секкинон, массируя онемевшие кисти рук и следя за чейным мутными глазами. «Разве что этот парень умеет творить чудеса! На вид-то он хлипок, соплёй перешибешь!» А силище у него, как у тигра. Что-то он не похож на землянина. Тогда кто же он?» Удивленно спросил Ошеннен. Секкинен не ответил, но на его губах промелькнула недобрая усмешка. Глава 19 Чейн ничего не слышал о чудесах, зато он отлично знал, на что способен Звездный Волк, если у него есть цель. Он шел вдоль гряды скал, разглядывая черные стены и рассчитывая свой план по минутам. Он знал, что в вхолландцы сейчас заняты лихорадочной деятельностью. Часть из них готовится к походу, а остальные поспешно латают повреждения, полученные в схватке с варганцами. Если он успеет подняться наверх до того, как отряд солдат обогнёт гряду, то ему придется пожертвовать либо пушкой со снарядами, либо одним из своих спутников, оставив его на середине подъема. Главной проблемой был ураганный ветер. Даже здесь, у подножия каменной стены, он был весьма силен, а там, наверху гряды, он достигал чудовищной силы, неся со стороны дюн облака красного песка. Такой ветер мог с легкостью унести человека, словно пушинку. Чейну хотелось сейчас одного, чтобы солнце светило хотя бы немного ярче и высветило неровности и расщелины в монолите скалы. Тусклые зеленые лучи словно тонули в темном, почти черном камне. «Черт побери, этот дурацкий мир!» — с внезапной злостью подумал Чейн. Он не годился ни для землян, ни даже для варганцев. Мертвый, холодный породивший лишь песок, скалы до да ветер. Чейн сплюнул песок, набившийся ему в рот, и пошел дальше, не сводя глаз с гладкой, скользкой поверхности. Вскоре он нашел, что искал. Убедившись, что в этом месте можно с грехом пополам подняться, он сказал в кнопку «Передатчик». «Секенен, Ошенен, идите ко мне. Я поднимусь наверх и сброшу вам конец каната». «До этого не вздумайте лезть на скалы, только шеи сломаете!» Чейн постоял еще с минуту, собираясь с духом, а затем начал карабкаться по неглубокой и почти вертикальной расщелине. Ему приходилось цепляться за малейшие выбоины и трещины, упираясь ногами в еле заметные выступы, но на полпути к вершине расщелина внезапно сошла на нет. Сердце готово было выскочить из груди, С тоской он внезапно вспомнил о спуске, который недавно проделал по фасаду города-горы на Кхарале. Как жаль, что здесь нет каменных идолов, на которых можно было немного отдохнуть и перевести дух. Закусив губы, он полез дальше главным образом за счет силы своих пальцев, поскольку никак не мог найти опоры для ног. Вскоре он впал в полугипнотическое состояние, бессознательно находя малейшие трещины и выбоины. Руки его начали противно дрожать, мускулы напряглись, словно струны от огромного усилия. В ушах сквозь шум пульсирующей крови стал слышен злорадный шепот. «Звездный волк, ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» Но он был варганцем и не желал умирать иначе, как в бою с оружием в руках. Чем выше он поднимался, тем сильнее становился ветер. Вскоре ураган уже оглушал его. Песчинки вонзались в спину, словно свинцовая дробь, и окончательно сбивали дыхание. Чейн уже прощался с жизнью, когда внезапно его рука ухватилась за широкий выступ в стене. Подняв залитые потом глаза, он увидел, что достиг гребня. Последним усилием – Он перевалился за край выступа и несколько секунд лежал, глотая широко раскрытым ртом пыльный воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Неожиданно мощный порыв ветра едва не поднял его в воздух, и чейну лишь чудом удалось удержаться на вершине гряды. Прижавшись всем телом к гладкой каменной поверхности, Он мутным взором осмотрелся и, к счастью, увидел неподалеку широкую выбоину, в которой вполне можно было спрятаться от разбушевавшегося урагана. Чейн скатился в нее и некоторое время лежал, приходя в чувство. Все его тело дрожало от пережитого напряжения, и дрожала также вершина скалы, сотрясаясь под чудовищными ударами ветра. Он почему-то вспомнил о Дилуло и усмехнулся. «Я сам виноват, что капитан бросает меня из одной смертельной переделки в другую», — подумал он. Не надо было показывать ему, на что я способен. Но... но разве я соглашался только потому, что он угрожал мне, Звездному Волку, смертью? Нет, Дилуло всегда хитро играл на моей гордости. Он говорил, «Ты можешь сделать это, Чейн?» И я отвечал. «Да, я смогу». «Только я смогу». Из кнопки передатчика раздался тихий, еле слышный голос. «Чейн, ты слышишь меня?» «Чейн, отвечай». Лишь сейчас он вспомнил, ради чего проделал этот головокружительный подъем. «Секенен, я уже наверху. Сейчас я сброшу вам конец каната. Затем кому-то из вас двоих...» «Надо будет подняться на скалу. Мне одному не поднять пушку!» Почти ползком Чейн выбрался из убежища и через некоторое время нашел подходящий выступ в камне. Обмотав вокруг него один конец каната, он сбросил бухту за край скалы. Через минуту канат натянулся. Кто-то из его товарищей начал подъем. Прошло немало времени, прежде чем показалась на рыжая голова О'Шеннона. Его лицо было искажено гримасой дикого страха, но в целом землянин держался достаточно бодро. Он принес с собой второй конец бухты. Там, внизу, Секкинен привязал трос к лафету пушки, и Чейн с О'Шенноном с большим трудом втянули оружие наверх. Затем таким же образом они подняли и ленту со снарядами. «Окей, Секкинен, теперь ваша очередь», — сказал Чейн в передатчик. Они вдвоем быстро втащили на вершину скалы Секкинена. Могучий землянин немедленно лег на плоскую поверхность скалы и проворчал, тяжело дыша. «Черт побери! Я не обезьяна, чтобы меня тянули на поводке! Неужто здесь, наверху, нельзя было справиться без меня?» «Нет», — сказал Чейн. «Стрелять отсюда с такой высоты бесполезно. Мне надо спуститься по другому склону». «Да ты с ума сошел!» Хором крикнули оба наемника с изумлением, глядя на него. «Надеюсь, что нет», — холодно ответил Чейн. Он закрепил один конец каната на своем поясе, а второй оставил привязанным к пушечному лафету. «Я буду спускаться один», — сказал он. Это будет нелегко, так что в случае чего попытайтесь удержать меня. Секкинин и Ошеннон не стали спорить. Они забрались в гнездо и, упершись в каменный выступ ногами, приготовились страховать Чейна. Сам же Варганец подполз к противоположному краю скалы и начал спуск. И сразу же на него обрушилась вся мощь ветра, пытавшегося оторвать его от каменной стены. Его трясло и колотило о склон с такой силой, что он едва мог дышать. Сейчас он спускался с наветренной стороны, где эрозия от постоянных ураганов была особо заметна, и это несколько облегчило ему задачу. Чей нашел довольно широкую расщелину с неровными краями, и она привела его на гребень гигантской дюны. Ее поверхность напоминала своей твердостью поток застывшей лавы. Чейн закрыл лицо курткой, пытаясь спастись от хлещущих потоков песка, и пополз к вершине, хотя ветер упорно пытался отбросить его назад. Вскоре он увидел два вхолландских крейсера, стоящих невдалеке от подножия дюны, и отряд солдат, направившийся в обход скалистой гряды. Чейн осмотрелся в поисках хотя бы какого-то убежища от «Ураганного ветра», и увидел позади себя небольшую пещеру, проделанную ветром и песком в основании каменного монолита. Ураган упрямо толкал его в это углубление, и Чейн решил не сопротивляться. Это место вполне годилось в качестве огневой точки. Он заговорил в передатчик. «Ребята, у меня все нормально. Спускайте пушку, только осторожно, ветер здесь бешеный». Он поднялся на ноги, прислонившись к грубой поверхности камня и, взявшись за канат, стал осторожно выпускать его из рук, помогая двум своим товарищам. Через несколько минут он увидел трехметровую пушку, медленно скользившую по каменной стене. Чейн молил небеса, чтобы она не застряла где-нибудь в зазубринах расщелины, или, что еще хуже, ее не заметил кто-нибудь из фхоландцев. Но все обошлось и вскоре пушка плавно опустилась на гребень Дюны. И еще минут через десять рядом с ней легла лента со снарядами. Чейн с облегчением вздохнул. «Спасибо, ребята», — сказал он в передатчик. «Теперь середину троса закрепите где-нибудь наверху. Его должно хватить на оба склона. И немедленно возвращайтесь на корабль. Отряд солдат скоро обогнёт гряду. Предупредите об этом делуло». «Все, удачи вам!» Выключив передатчик, он занялся складной турелью, и вскоре пушка уже стояла, упираясь в поверхность дюны. Это была тяжелая работа, под силу лишь троим крепким мужчинам, но Чейн справился с ней играючи. От его недавней усталости не осталось и следа. Напротив, предстоящая схватка заставила петь его сердце. Наконец-то он, звездный волк, вновь будет в серьезном деле. Он наклонился, чтобы поднять ленту со снарядами, и неожиданно услышал из передатчика голос О'Шеннона. «Эй, Чейн, ты слышишь меня? Мы решили никуда не уходить. Вдруг тебя ранят, тогда тебе без нашей помощи не подняться». Чейн выругался и настроил передатчик на волну капитана. «Баллард слушает». — раздался голос заместителя Дилуло. «Это Чейн. Вас предупредили насчет солдат?» «Да. Мы готовим им веселенькую встречу. Как там дела у вас?» «Все нормально. Через минуту-другую я тоже вступлю в игру. Но эти двое вздумали разыгрывать из себя героев и не желают возвращаться на корабль. «Объясните им, Баллард, что без них у меня куда больше шансов на спасение». «Когда по мне начнут палить из лазеров, я не хотел бы заботиться ни о чем, кроме собственной шкуры». «Он прав, ребята», — сказал Баллард. «Немедленно спускайтесь. Нам ваша помощь тоже не помешает». Чейн не стал дожидаться, чем закончится эта дискуссия, и отключил передатчик. Ставив в магазин ленту со снарядами, он ввел в электронный прицел поправку на ветер, и внимательно взглянул на стоящие перед ним крейсеры. Один из них был весьма потрепан и вряд ли мог немедленно стартовать, зато второй был почти не поврежден. Чейн прицелился и выпустил очередь из десяти снарядов, содрогаясь от сильной отдачи. Один из шести двигателей задымился, видимо, ему удалось попасть в топливный бак. И тут же ослепительный луч лазера опаляя воздух, прошел в полуметре над его головой, оставив на скале дымящийся след. Пока в вхолландцы еще не видели его и стреляли вслепую, но через минуту-другую неизбежно должны были обнаружить его убежище. Чень тщательно прицелившись, выпустил в дымящийся двигатель вторую очередь. И ему немедленно ответил лазер со второго корабля, прочертив в двух футах перед ним огненную черту на поверхности дюны. Чейн отбросил в сторону пушку и, схватившись за канат, начал было уже подниматься по скале, моля небеса об удаче, когда лазеры внезапно перестали стрелять. Огромная тень заскользила в небе и зависла над скалистой грядой, заслонив собой солнце. Глава 20 Землю окутала мрачная мгла,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 Минут через десять он вновь оказался на гребне. Подойдя к противоположному краю каменной стены, Чейн увидел в вхолландских солдат, рассыпавшихся цепью и наступавших на линию обороны наемников. Кое-где поднимались белесые дымки. Это земляне использовали газовые гранаты. Несколько вхолландцев уже лежали, а остальные же, надев противогазы, продолжали бой.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 видимо, приказывая идти в рукопашную, но солдаты были уже полностью деморализованы и не желали подчиняться. Они то и дело поглядывали на небо. Чейн увидел Делуло. Капитан о чем-то крикнул и, махнув рукой, побежал к кораблю. За ним последовали и остальные наемники, унося с собой бесполезное оружие. Чейн встретил капитана у пандуса – и в двух словах рассказал о результате своей вылазки. Дилуло хмуро кивнул и вновь взглянул на небо. «Что это?» – спросил Чейн. «Спасательный корабль пришельцев?» «Возможно, что и так», – ответил капитан. «Иного объяснения я не нахожу. Бехел только что сообщил мне, что радары не работают. Да и вообще на борту отказало абсолютно все, начиная с приборов и и кончая карманными фонарями. «Пошли, Чейн, я хочу переговорить с Лабдебдином!» Они направились к куполу, где двое наемников все еще охраняли пленников. Те пребывали в полной панике. Они не видели, что творится снаружи, но понимали, происходит что-то ужасное. К капитану тотчас подошел Рутлядж, стоявший на посту внутри купола, и тихо сказал ему. «Джон!» Что-то неладно. Мой передатчик внезапно отказал, и со Стуннером что-то случилось. «Я знаю!» — резко ответил Делуло. «Выпустите пленников! Они нам больше не нужны!» Рутлеш в изумлении уставился на него. «Выпустить пленников? Джон, они ведь пригодятся нам в качестве заложников! Или вы уже отразили атаку в холландцев? Я не слышал ни одного выстрела!» «Стрельбы не будет!» – невесело усмехнулся капитан. «По крайней мере, я надеюсь на это. Делайте то, что я говорю. Нам нельзя терять времени!» Рутледж пожал плечами и открыл дверь. Холландцы с радостными криками выбежали наружу и внезапно остановились, замолчав. Они увидели потемневшее небо и черное облако, обрамленное искорками звезд. Дилуло подозвал Лабдебдина. Тот подошел к землянину, и за ним последовали несколько ученых. «Это корабль Криев!» взволнованно воскликнул Лабдебдин. «Только им под силу вывести из строя все оружие. И, как я понимаю, корабельные силовые установки тоже!» «Да!» кивнул Дилуло. «Помните, капитан, я говорил, что этим Крием чуждо всякое насилие. Они не любят проливать кровь,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 Ты можешь себя успокоить тем, что сделал все возможное и невозможное. Устал? Нет. Тогда сходи и навестит Храндерина и его бравых генералов. Они заперты в каюте. Пускай уносят ноги к своим собратьям в вхолландцам, пока не поздно. Если Криеса изволят вернуть энергию нашим двигателям, я немедленно стартую. Не хватало еще ради этих троих садиться на вхоллу.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 «К вашим друзьям-криям все-таки прибыла подмога, так что вы можете сказать гудбай бай вашему вожделенному сверхоружию». Вхолландцы с унылым видом переглянулись. Сейчас они напоминали трех ощипанных куриц. «Не теряйте времени», — заметил Чейн. «Подробности вы узнаете у Лабдебдина». Когда бывшие пленники ушли, Чейн принялся помогать наемникам переносить на корабль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 «У тебя есть идея, как им помешать?» С насмешкой спросил Делуло. «Ладно, капитан, молчу», покорно сказал Баллард. Вскоре золотистое яйцо опустилось на песок рядом с поверженным космолетом. Несколько минут ничего не происходило, хотя учейно появилось ощущение, что за ними кто-то пристально наблюдает. Это было чертовски неприятно, но что они могли поделать. Наконец в яйце появилась черная щель, и из нее неспешно вышли по узкой лестнице шестеро криев. Последние двое пришельцев несли длинный тонкий предмет, закутанный в темное полотно. Не проявив ни малейшего интереса ни к кораблю землян, ни к ним самим, крии гуськом пошли по направлению к лежащему среди дюн космолету. Кожа этих пришельцев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 слонялись из одной каюты в другую, которая нечем было осветить. Время от времени то один, то другой землянин подходили к открытому люку и угрюмо смотрели наружу. Всем хотелось выйти на равнину и посмотреть вблизи, что творится у космолета, но Дилуло строго запретил это делать. Похоже, в холландские офицеры отдали своим подчиненным те же команды, по крайней мере,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 и вскоре возвращались за новой партией груза. «Зачем этим парням столько богатств?» — воскликнул Чейн. «Они же будут всего лишь изучать их!» «По-твоему, это чистейшие воды кощунства?» — усмехнулся Делуло. «О чем это вы толкуете?» — спросил Баллард, входя на палубу. «Ого, эти крии даром времени не теряют!»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 Космолет взлетел по наклонной траектории, вводящей их от скалистой гряды и от лазеров в холландцев. Выйдя за пределы атмосферы, корабль по приказу капитана вышел на стационарную орбиту, зависнув на огромной высоте над лежащим среди песков кораблем «Криев». «Джон, что ты задумал?» – возмущенно спросил Баллард, заходя в пилотский отсек.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 Они вновь увидели полуразрушенный корабль пришельцев «Гриду Скал» и стоявшие за ней два в вхолландских крейсера. По сравнению с ним, они казались лишь детскими игрушками. «Вы думаете, что Крии уничтожат свой корабль?» – спросил Чейн. «Почему бы и нет? Они достаточно узнали нас, людей, и, увы, не с лучшей стороны». Мы наверняка показались им варварами с примитивным уровнем технологии, да еще с агрессивными наклонностями. Разве нам можно оставлять корабль, пусть даже и полуразрушенный? Крии не могли демонтировать все агрегаты. Наверняка на борту остались двигатели, генераторы, приборы и бог знает еще что. Вряд ли Крии хотели бы со временем встретить у себя в галактике таких гостей, как мы, не говоря уже о милых в вхолландцах,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 Все, свободные от вахты, решили устроить праздничную вечеринку, и Дилуло не стал возражать. Но банкет не удался. Все оказались слишком усталыми, эмоционально опустошенными, и пиршество быстро завяло. Не допив бокалы с вином, наемники постепенно разошлись по своим местам. В кают-компании остались лишь Чейн, не растерявший остатки своей бодрости, и Дилуло. Они пропустили еще по стаканчику другому, а затем капитан, устало откинувшись на спинку кресла, сказал «Когда мы прибудем на Кхарал, тебе, сынок, лучше не высовывать из корабля и носа». Чейн ухмыльнулся «Мне не надо напоминать об этом, капитан. Я сыт к харальским гостеприимствам по горло. Скажите, вы верите, что правительство заплатит вам оставшуюся часть света камней?»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 «Особенно для человека, который собирается стать наемником. Кстати, а ты хотел бы этого?» Чейн сделал паузу, прежде чем ответить. «Может быть, несколько позже. Хотя мне некуда больше деваться. Вы не так хороши, как звездные волки, но тоже стоящие ребята». Дилуло проворчал. «Настолько стоящие...»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 «Куда мы пойдем после Кхарала?» «Это «мы»» прозвучало так естественно, что Дилуло невольно улыбнулся. «Если тебя это так интересует, то к земле», — ответил он. «О, я не прочь побывать на родине моих предков», — оживился Чейн. Дилуло с сомнением посмотрел на него. «Не очень-то меня радует перспектива увидеть тебя дома».